Глава седьмая Той ночью меня разбудил быстрый стук в дверь. Не успел я подняться, как Фрэнсис была уже возле постели. Зайдя в комнату, она сразу включила свет. Волосы разметались по плечам, укутанным в халат. Лицо сестры поразило мертвенной бледностью и выражало крайнюю тревогу. Глаза казались огромными. Просто на себя не похожа. Она быстро зашептала. «Билл, Билл, просыпайся скорее!» «Я уже не сплю. В чем дело?» Тоже шепотом спросил я. Поведение сестры поразило меня. «Слушай!» Только и сказала она, глядя в пространство. Во всем большом доме ни звука. Ветер стих, полная тишина. Лишь у меня в голове словно что-то ритмично постукивало, Часы на каминной полке показывали половину третьего ночи. «Я ничего не слышу. Что тебя тревожит?» Протирая глаза, спросил я. Видимо, спал я действительно крепко. «Слушай!» Очень тихо повторила она, подняв палец и переведя взгляд на дверь, которую не прикрыла за собой. «Не следа обычного спокойствия. Страх завладел ею. Не меньше минуты Мы вслушивались в ночь, затаив дыхание. Потом Фрэнсис перевела взгляд на меня, побледнев еще больше. «Он меня разбудил», — сказала она едва слышно и придвинулась к кровати еще на шаг. «Тот гул!» — голос ее дрожал. «Гул?» — безотчетно повторил я. «Только не это». землетрясение даже вражеский обстрел, который бы обрушил крышу над головой, и те были бы лучше. Что ты, Фрэнсис, неужели? Не знаю, что сказать, я просто тянул время. Словно прогремел гром, но не прошло и минуты, как звук донесся снова из-под земли, просто жуть берет. Сестра говорила невнятно, не в силах совладать с собой. Помолчав еще с минуту, мы оба заговорили, наперебой перечисляя всевозможные источники этого шума, хотя ни на миг не верили в их истинность. Крыша обвалилась, в подвал проникли воры, кто-то взорвал сейфы в доме. Так дети успокаивают друг друга и оттягивают момент, когда все же приходится что-то предпринять. «Конечно. Там внизу кто-то ходит». Слетело с моих уст, когда я, спрыгнув с кровати и, сунув ноги в шлепанцы, облачился в халат. «Не бойся. Я спущусь и проверю». С этими словами я вынул из ящика комода пистолет, без которого никуда не выходил. Фрэнсис недвижно стояла возле кровати и молча наблюдала, как я его заряжаю. Затем я двинулся к открытой двери, шепнув «Оставайся тут, фейни Сердце бешено колотилось, не давая даже говорить нормально. «Скоро все разузнаю. Запрись на ключ, милая. Тут ты в безопасности. Говоришь, звук шел снизу?» «Из-под земли!» — чуть дыша откликнулась она, указывая вниз. Вдруг сестра ринулась вперед и заступила мне путь. «Тихо! Слушай!» — воскликнула она. «Вот опять!» и наклонила голову на бок, чтобы уловить звук получше. Глядя на нее, я застыл не в силах сдержать дрожь. Но ничто не шелохнулось. Из нижних комнат слышалось лишь тиканье и жужжание многочисленных часов. Сквозняк за нашими спинами втянул в комнату жалюзи на открытом окне. «Я спущусь вместе с тобой, Билл, на один этаж», — прервало молчание Фрэнсис. И останусь там с Мэйбл, пока ты не вернешься. Жалюзи с протяжным вздохом встали на место. Тут и я выпалил, не задумываясь. Значит, Мэйбл не спит. Она тоже слышала? Даже не знаю, отчего ответ сестры вызвал моей душе такой ужас. Все в этом мрачном, втянувшем нас в свои игры доме, где ничего не случалось, Было так неопределенно, отчего только больше пугало. Мы повстречались в коридоре, она как раз шла ко мне. Но как бы я ни трясся внутри, виду все же не подал, и Фрэнсис этого не заметила. Мне казалось, что гул вот-вот накатит снова. Между тем стояла мертвая тишина. Лишь в ответ на мой вопрос о том, что же Мэйбл делает сейчас, Сестра откликнула сразу же, ничуть не медля, словно устав притворяться. С облегчением, по-детски беспомощно глядя на меня, Фрэнсис еле слышно сказала «Она плачет и куса». Должно быть, выражение моего лица остановило ее. Тут я зажал ей рот обеими ладонями, но чуть позже, опомнившись, обнаружил, что прижал их к собственным ушам. то было невыразимо кошмарное мгновение. Испытывая почти физическое отвращение к тишине, я с удовольствием выпустил бы в воздух все пять пули с пистолета. Явный недвусмысленный звук выстрелов разрядил бы напряжение. В смятенной душе разобраться было невозможно. Признаюсь, на миг страх возобладал. Кровь прилила к лицу, но вскоре отхлынула, Замен холодный пот окатил ледяной волной. Однако со всей определенностью могу заявить, что боялся я не за себя. Не был то и страх перед болью или возможным увечьем. Всеми фибрами души я стремился оказаться как можно дальше от тех мук и терзаний, что испытывал несчетный сон иных существ. Тогда мною вновь овладело то первое впечатление от башен как место заключения. узилища, где без всякой надежды страдают, отчаянно борются, желая вырваться из снедающего пламени и несбыточного мечтают о побеге. Противиться нахныловшему чувству было невозможно. Столь неотступным онок оказалось. Щемящая тщетная надежда проникла во все поры. Неведомо как, справившись с обуревавшими меня чувствами, я взял сестру за руку, та была холодна, как лед. Я повел Фрэнсис к двери и дальше по коридору. Сестра, по всей видимости, не заметила, что я чуть не потерял сознание, и прошептала «Какой ты смелый, Билл!». Коридоры верхних этажей спящего дома были ярко освещены. Идя ко мне, сестра зажигала свет повсюду, где рука нащупывала выключатель. Ступив на последний лестничный пролет, я услышал звук тихо прикрытой двери и понял, что Мэйбл поджидала нас. Когда я подвел сестру к комнате хозяйки, Фрэнсис постучала, и дверь приоткрылась на дюйм. В комнате было совершенно темно. Фигуры Мэйбл я не различил. Сказав мне торопливо на прощание «Билл, обещай, что будешь осторожен», Фрэнсис зашла внутрь. Я успел лишь сказать, что постараюсь вернуться побыстрей, а Фрэнсис пообещала никуда не уходить, и тут дверь захлопнулась, не дав ей договорить. Но слова ее оборвала не только захлопнувшаяся дверь. Исчезновение Фрэнсис в темноте было столь мгновенным, будто она прыгнула внутрь прямо на ту, другую женщину, стоявшую там в непроглядной тени. ибо одновременно с последним предложением прервался тянувшийся изнутри вой, словно рот зажали ладонью, чтобы я не услышал. И всё же этот натужный, жуткий вой донесся до моих ушей, что объяснило и резкий обрыв прощания, и странный прыжок. Какое-то время я стоял в полной нерешительности, обмякнув до крайней степени будто все кости разом вынули из тела. Такое действие произвел донесшийся вой. Я полностью лишился самообладания. Вряд ли когда мне приходилось слышать подобный звук прежде, разве что малые дети сходным образом подвывают, впав в ярость. Ни один взрослый в моем присутствии так не кричал. Просто кошмар, чисто зверь. Без сомнения, на заре веков людям нередко приходилось так выть. Но, к счастью, в наши дни подобное выражение чувств известно немногим. Да и услышав, не каждый его распознает. Прежняя крепость членов вернулась. Но теперь все тело горело, будто кости перед тем, как вставить на место, раскалили докрасно. Теперь я разрывался между желанием взломать дверь и войти или бежать. бежать прочь, спасаясь от страха, которому не в силах был глянуть в глаза. Страшная сумятица чувств не позволила сделать выбор в пользу того или другого. Не раздумывая и уж, конечно, не анализируя, что следовало бы предпочесть ради сестры, себя самого или Мэйбл, я просто возобновил движение с того места, где оно прервалось. Отвернувшись от страшной двери, я медленно направился к лестнице, ведущей вниз. Между тем отзвук того воя не утих, а отбивший меня дрожи зуб на зуб не попадал. Вой мерещился повсюду, словно исходил из пустых залов, откуда длинные коридоры вели музыкальную гостиную и даже неся снаружи с прилегающих к дому лужаек. Из сада, с уродливых терраса, Сочился он в ночь, заглушая ропот. Зов о помощи, незавершенный, неполный, будто стон, будто множество душ отчаявшихся узников исторгли его, глухостяная от боли и муки. То, что едва уловленный в спальне звук я распространил по всему дому и усадьбе, говорило, вероятно, о плачевном состоянии моих нервов, Без сомнения, вой не стихал лишь в моем воображении. Но чем дольше я медлил, тем сложнее становилась задача. Поэтому, подобрав пол и халата, чтобы не оступиться в темноте, я медленно спустился в холл нижнего этажа. Ни свечи, ни спичек у меня не было. Хотя я хорошо представлял, где находятся в помещениях выключатели, покров тьмы скорее успокаивал. Я ничего не видел, но и меня было трудно разглядеть. Пистолет оттягивал карман и время от времени касался бедра, отчего возникало дурацкое чувство, как у мальчишки, крадущегося с игрушечным ружьем. Напряженные нервы выберировали во тьме, пробуждавший архаический ужас. Пистолет мог успокоить разве что «ребенка у меня в душе». Ночь выдалась не совсем непроглядная. На застекленной парадной двери виднелись железные засовы. А в холле я различал массивное деревянные кресло: зев-камина, колонны, поддерживавшие лестницу, и круглый стол в центре с разложенными книгами, смутно заметными цветочными вазами и корзинкой, куда складывали визитные карточки гостей. Кроме того, в комнате была стойка для тростей и зонтов. На полке расположились железнодорожные справочники, телефонная книга и стопка бланков для телеграмм. Отовсюду доносилось тиканье часов, походившие на звук легких шагов. Свет со второго этажа освещал кое-где участки пола. Какое-то время я выжидал, давая глазам привыкнуть к полумраку и одновременно решая, с чего начать свои поиски. За одним из больших окон змеился плющ. Вдруг что-то захрипело во внутренностях высоких напольных часов возле входной двери, уродливо громоздких, преподнесенных прихожанами бывшему владельцу башен, и, предваряя бой, который должен был вот-вот раздастся, я быстро принял решение. Если в ночи крылся кто-то еще, он мог воспользоваться моментом и подкрасться, когда часы начнут бить. На цыпочках, Стараясь ничего не задеть, двинулся я направо к коридору, ведущему в столовую. В противоположном крыле располагались кофейная комната и гостиная, а также прочие апартаменты хозяина, теперь державшиеся закрытыми. Мысль о сестре, которая со второй перепуганной женщиной сидела наверху в спальне, ускорила мои шаги. К удивлению, дверь в столовую оказалась открыта. ее недавно отворили. Помедлив на пороге, я вгляделся в темноту, ожидая увидеть чью-то фигуру в сгустившейся тени возле буфета или по другую сторону под портретом мистера Франклина. Но комната была пуста. Ничего присутствия я не ощутил. Сквозь полукруглые окна, выходившие на веранду, проникал мерцающий свет. даже отражавшиеся на полированной поверхности стола, которые обступили контуры пустых стульев. Два из них, с высокими резными спинками, стояли друг против друга у концов стола. На фоне неба виднелись силуэты искривленных деревьев, на верхней террасе и величественные вершины Вильлингтоний с нижних. Огромные каминные часы тикали совсем редко, словно у них кончался завод. и слепо глядели на комнату бледным циферблатом. Подавив желание включить свет, пальцы мои даже сомкнулись было на спасительном рычажке, я осторожно пересек комнату так, что не скрипнула ни одна половица. Не сдвинулся ни один стул, когда я слегка опирался на их спинки. Не отклоняясь ни вправо, ни влево, ни разу не обернувшись, двигался я вперед. Теперь передо мной простирался длинный коридор, заставленный бесценными предметами искусства, который вел через несколько прихожих в просторную музыкальную гостиную. Но я задержался, прежде чем ступить в него. Переход этот, куда слабый свет проникал из ряда окон слева, выходивших на веранду, был очень узок, стесненный множеством полок и вычурных столиков. Не то, чтобы я боялся сбить какую-нибудь вещицу по дороге. Больше заботила невозможность разминуться в такой тесноте с кем бы то ни было. Если подобная встреча произойдет. И тут я отчетливо осознал, что в коридоре не один. В неживой атмосфере, среди выпирающих углов мебели, ощущалось чье-то присутствие. Причем так явно, что я инстинктивно стиснул в кармане рукоять пистолета, прежде чем успел об этом подумать. Либо кто-то прошел тут совсем недавно, либо же поджидает в дальнем конце, спрятавшись за одним из выступов, пока я не миную его. Тот самый человек, что открыл дверь в столовую. Стоило понять это, как вся кровь отхлынула от сердца. Вперед меня гнала несмелость, ощутимый подпор сзади, лишавшей возможности отступить. Словно толпа подталкивала меня, теснясь все плотнее, словно бы я уже наполовину был втянут в необъятную тюрьму, где отовсюду раздавались вопли и скрежет зубовный, где червь не умирает и пламя не угасает. Не могу ни объяснить, не обознавать, откуда нахлынула на меня эта буря эмоций, пока я стоял и вглядывался в тишину, тишину перехода к музыкальной гостиной. Могу лишь повторить, что не отвага, а страх утонуть в необъятном океане страданий и сочувствия к страдальцам толкнул меня дальше. По крайней мере, органы чувств не подвели. Мозг даже отмечал впечатление значительно острее и точнее, чем обычно. К примеру, я отметил, что обе двери, обитые зеленым сукном, расположенные по ходу коридора и разделяющие его на небольшие отсеки, стоят на распашку. А при слабом освещении заметить подобное было не так-то просто. Еще взгляд задержался на листьях пальмы, футах в десяти впереди. Они еще покачивались от движения воздуха, кто-то совсем недавно прошел мимо растения в катке. Длинные темно-зеленые листья помахивали, словно руки. Крадучись, стараясь ступать совсем бесшумно по японским циновкам на полу, я двинулся, наконец, вперед, причем внутренне испытывал некую гордость, что умудряюсь еще владеть собой. Путь казался бесконечным. Не имею представления, насколько быстро или медленно я продвигался, но по дороге внимательно всматривался в окружающие предметы и особенно пристально в проемы. когда я миновал первое, обитое сукном двери, коридор расширился, создав укромный уголок с книжными полками, а вдоль стен стояли диванчики и маленькие столики для чтения. Вскоре проход вновь сузился. Окна здесь стали выше и уже, а вдоль стен застыли мраморные античные статуи, глядя на меня словно из мира мертвых. Их белые, бесстрастно сияющие лики видели меня, но ничем этого не выдавали. Вот я прошел и через вторые двери. Их створки, как и у первых, были крюками зацеплены за кольца в стенах. Все двери раскрыты и совсем недавно. Наконец, я вошел в последнее расширение коридора, прихожую перед самой музыкальной гостиной, для людей, которым не хватило места в зале во время молитвенных собраний, что проводились здесь. От большого зала ее отделяла не дверь, а тяжелые портьеры, обычно задернутые. Но теперь они были широко раздвинуты. Именно там я ощутил, что полностью окружен. Толпа, подпиравшая сзади, обтекла меня и теперь поджидала и впереди. а в воздухе над головой сон сгустился и застыл на мгновение. Но тут же бурлящее движение возобновилось в полной глухой тишине. Такая бывает в пещере глубоко под землей. Я ощущал заключенную в ней муку, страстное стремление и потуги вырваться на свободу. Из полутьмы проступали молящие лица, жаждущие, но потухшие глаза — Запекшиеся пересохшие губы, рты, разверстые в беззвучном крике, а источаемое имя безысходное отчаяние и ненависть заставили жизнь во мне замереть от тщетной жалости. Невыносимость надежды, которой не дано было осуществиться, окутывала всё. Причем сом этот был не един, как я вскоре осознал. Их было множество. И ибо стоило одной части слишком близко подойти к порогу освобождения, как ее тут же оттянули назад и не дали вырваться. И здесь был раздор. Им-то и питалась тень, которая вообразилась мне несколько недель назад. В ней барахтались, как в бездонной яме, откуда нет выхода, тьма потерянных душ. Слои смешивались, нескончаемо борясь между собой. Именно в этой зловещей тени узрел я прежде внутренним оком Мэйбл, но теперь был уверен, что за ее беспомощным призраком видел у самого страшного зева тени еще одну темную фигуру, по чьей воле пребывала здесь беспросветная бездна горя, без возможности утешения. Сон двинулся на меня. Какие-то... Звук и движение помогли мне прийти в себя. Напольные часы в дальнем конце зала пробили три часа. Бой часов и был тем звуком. А движение? Зал в самом центре пересек чей-то силуэт. Тут же меня вновь охватил острый страх за собственную жизнь, а рука сжала рукоятку дурацкого пистолета. Я отступил в складки портьеры. силуэт приближался, От отчетливо помню все подробности. Вначале надвигающаяся тень показалась мне гигантской, намного выше человека. Но по мере приближения я неосознанно соотнес ее с отблескивавшими в лунном свете органными трубами. Вышло, что роста она была вполне человеческого. Затих отголосок последнего удара часов. Тогда донесся звук шагов, скользящих по натертому полу. Он сопровождался монотонным бормотанием, будто еле слышно читали молитву. Фигура говорила. Это была женщина, а перед собой обеими руками она несла какой-то слабо светившийся предмет. Стакан воды. И тут я узнал ее. Оставалось еще пара секунд до того момента, как она поравняется со мной, И я ими воспользовался, отступив подальше и распластавшись у стены. Голос прервался, пока женщина плотно задергивала портьеры за собой одной рукой. Не заметив моего присутствия, хотя, потянув за шнур, даже коснулась моего халата, она возобновила свое жуткое торжественное шествие и углубилась в коридор. Потом бормотание возобновилось — Причем каждое слово доносилось очень отчетливо. Женщина шла с высоко поднятой головой, словно во главе процессии. Даже капля холодной воды, поднесенной во имя него, смочит их пылающие языки. Примечание. Сравните. И кто напоит одного из малых сих только чашею холодной воды во имя ученика, «Истинно, говорю вам, не потеряет награды своей». Евангелие от Матфея, глава 10, стих 42, конец примечания. Фраза повторялась вновь и вновь, затихая по мере того, как женщина отходила все дальше, пока, наконец, и голос, и фигуру не поглотили тени в дальнем конце коридора. Трудно сказать, сколько времени я стоял, вжавшись спиной в стену, кутаясь в шторы и пытаясь спрятаться, пока не осмелился хотя бы выпростать руку. Ужас, что эта женщина сейчас вернется, мало-помалу отступал. Порождения, вызванные на свет ее появлением, исчезли. Я остался один в утробе этого гнусного здания. Неожиданно пришло в голову, что наверху меня ждут перепуганные женщины. Я весь взмок и дрожал теперь еще и от холода. Позднее я постарался восстановить в памяти все, что произошло. Вспомнилось, с каким трудом я оторвался от стены, покидая спасительную тень моего угла. И ступил в сумерки коридора. Вначале, робко двинувшись бочком, Я понял, что так идти невозможно, отважно развернул плечи и стремительно зашагал, не обращая внимания на то, что домашний халат, развивающийся от быстрой ходьбы, едва не сшибал антиквариат, расставленный в коридоре. Ветер, печально завывая за высокими узкими окнами, проникал и в здание. Сквозняк пробирал до костей, А я содрогался от мысли, что женская фигура вновь выступит из-за угла или из олькова. — Но не страшился ли я чего-то еще сильнее? — Не могу сказать. Знаю только, что когда первые двери, обитые зеленым сукном, захлопнулись позади, а до вторых оставалось совсем недалеко, раскат грома настиг меня с такой чудовищной силой, как будто вырвался из потустороннего мира. Он потряс здание до самого основания. Теперь я был ближе к источнику звука, чем тогда, в Гоблинском саду. Гулкой, как удар колокола. Оцепенение сковало меня. Даже страх отступил, а я, как заколдованный, напряженно вслушивался в его раскаты. «Это и есть гул», Промелькнуло в оглушенном мозгу, и, думаю, я прошептал почти в голос, «Врата закрываются». Гром, казалось, шел отовсюду, однако не заглушал свист ветра за окном, поэтому я даже усомнился в своем слухе. Он исходил из-под земли, грохот безжалостно захлопнувшихся врат, сотрясших землю, последний роковой раскат». Помощи несчастным ждать неоткуда. Створки сомкнулись. Меня захлестнула жалость, агония горькой и тщетной ненависти, выплеснувшейся наружу. Это изменило увиденный мною образ женщины. Та словно снизошла с небес утолить жажду страждущих. А что же мужчина или мужчины? Они лишь покрыли весь мир непроницаемым словом убеждений и догм. Я пересек гостиную, избегая взгляда на портрет. А вдруг он довольно улыбается? И, наконец, достиг холла, куда падал свет верхнего этажа, такой яркий в сравнении с сумраком коридора. Все двери я аккуратно затворил за собой, но вначале мне пришлось их открыть. Женщина закрыла их все. По лестнице я уже бежал наверх, перешагивая через две ступеньки. Сестра стояла напротив спальни Мейбл. По лицу ее я понял, что она тоже слышала. Спрашивать было незачем. Я быстро сообразил, что сказать. — Там ничего нет, — пробормотал я и поверхностно описал, что видел. Внизу все тихо и спокойно. «Да простит меня Бог за эту ложь!» Фрэнсис кивнула, бесшумно закрыв за собой дверь спальни Мэйбл. Сердце у меня заколотилось, а потом замерло. «Мэйбл!» — сказала сестра. Это прозвучало приговором. Я попробовал просиснуться мимо сестры и войти в комнату, но она предостерегающе подняла руку. Фрэнсис полностью владела собой. «Тише», — сказала она вполголоса. Я успокоила ее и дала глотнуть бренди. Теперь она спит. Не будем ее тревожить. Сестра потянула меня вглубь лестничной площадки, и как только мы отошли, часы в холле пробили половину четвертого. Получается, я простоял внизу в коридоре полчаса. «Тебя не было так долго», — просто сказала Фрэнсис. «Я боялась за тебя». И она стиснула мне руку липкой и холодной ладошкой.